если ты больше не хочешь ничего поесть или выпить. — А? — растерялся Тимка, который понял, что его прогоняют. — Ваши дела с Гошей и компанией, разумеется, остаются в силе, — уверил старший босс. — Я уже слышал, что ты хоть и самый юный, но едва ли не самый перспективный дилер нашей сети ищущий новых путей и с творческим подходом. Мы с Константином желаем тебе удачи и успехов. Правда, Константин?» Младший из боссов поспешно кивнул. «По-видимому, даже он, не говоря уж о яйцеголовом и квадрате, не совсем улавливал суть происходящего». «А что же вы с этим...» Тимка нервно схватил с тарелки один из роллов и проглотил, не жуя и не чувствуя вкуса. Тянул время. — Ты имеешь в виду своих новых друзей и эту детскую АГ-организацию по творению добрых дел? — Ну, ты же сам сказал, обдумаем все как следует и начнем перевоспитываться. Душевно улыбнулся босс. — Как же иначе? Тимка молча допил коктейль, поднялся с дивана и, не попрощавшись, вышел из бара. Старший из боссов продолжал улыбаться. — Ну что ж, все вышло, как я и предполагал, — подытожил он, обращаясь к оставшимся. — Наш идиотик перешел на их сторону и теперь запросто, без своего ведома, приведет нас куда надо и в Центр управления всей этой детской благотворительной хинеей и, главное, компьютерным программам этого Центра, или что там у них такое? Гоша и Виталий. Ваше дело организовать за ним хвост и постоянно докладывать по телефону, который я вам сейчас назову. Да не вздумайте использовать своих торчков. Для этого дела мне нужны абсолютно вменяемые люди. Осечек быть не должно. — Послушай, Александр, но откуда ты знал? — заинтересовался младший босс. — Константин, у тебя было трудное, застойное детство золотого мальчика из семьи номенклатурщиков. — Печально и назидательно прячу улыбку, — сказал Александр. И потому ты хронически недооцениваешь людей. Люди лучше, чем ты о них думаешь. Опираться на человеческие пороки, корысть, страх и так далее это низший уровень управления людской биомассой. Высший уровень опирается на достоинство. Если хочешь чего-нибудь достичь, запомни, Каждый богатый дегенерат в глубине души мечтает выступить в роли благородного рыцаря, а каждый нищий дегенерат — в роли благородного разбойника, потому что в отличие от богатого дегенерата ему сначала нужно раздобыть деньги на проявление этого самого благородства. Думаю, не надо объяснять присутствующим, к какому из упомянутых классов относится наш славный Тимофей то есть все будет по-честному. Он, движимый лучшими чувствами, переметнулся от нас, злобных и неблагодарных, а мы обведем его вокруг пальца и решим тем самым свои задачи.